«Ну, что скажете, тетя Н. Послышался чей-то голос позади нее. «Сомс форсайт. Узкий в плечах, узкий в талии, гладко выбритый, с узким лицом, но, несмотря на это, производивший всем своим обликом впечатление чего-то закругленного и замкнутого». Смотрел на тетю Н. искоса, как бы стараясь разглядеть ее сквозь препятствие в виде собственного носа. Как вы относитесь к этой помолвке? Спросил он. Глаза тети Н. покоились на нем с гордостью. Этот племянник, самый старший, с тех пор, как молодой Джоли он покинул родное гнездо, стал теперь ее любимцем. Тетя Энн видела в нем надежного хранителя духа семьи, духа, который ей уже недолго осталось охранять. «Очень удачный шаг для молодого человека», — сказала она. «Внешность у него хорошая. Только я не знаю, такой ли жених нужен нашей дорогой Джун». Сомс потрогал ножку позолоченного канделябра. «Она его приручит», — сказал он, лизнув украдкой палец, потер узловатой выпуклости канделябра. «Настоящий старинный лак. Теперь такого не делают. У Джобсона за него дали бы хорошую цену». Сомс смаковал свои слова, как бы чувствуя, что они придают бодрость его старой тетке. Он редко бывал так разговорчив. «Я бы сам не отказался от такой вещи», — добавил он. «Старинный лак всегда в цене». «Ты так хорошо разбираешься во всем этом», — сказала тетя Энн. «А как себя чувствует Ирен? Улыбка на губах Сомса сейчас же увяла. «Ничего», — сказал он, — «жалуется на бессонницу, а сама спит куда лучше меня». И он посмотрел на жену, разговаривавшую в дверях, с бассини. Тетя Энн вздохнула. «Может быть, — сказала она, — ей не следует так часто встречаться с Джун. У нашей Джун такой... Решительный характер, Сомс вспыхнул. Когда он краснел, румянец быстро перебегал у него со щек на переносицу и оставался там как клеймо, выдававшее его душевное смятение. «Не знаю, что она находит в этой трещотке», — вспылил Сомс, но, заметив, что они уже не одни, отвернулся и опять стал разглядывать канделябр. Говорят, Джолион купил еще один дом, услышал он рядом с собой голос отца. У него должно быть уймы денег, не знает, куда их девать. На Мон Пелье Сквер, кажется, около Солнца. А мне ничего не сказали. И Ренми никогда ничего не рассказывает. Прекрасное место. В двух минутах ходьбы от меня послышался голос суезина, а я доезжаю до клуба в 8 минут.